872 семьдесят второй день Милосадома. Утро. Заброшенный город в высоком лесу. Башни сивы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Немного подумав, я увеличил количество вождей, приглашенных на встречу с капитаном Зотовым, до четырех человек. Помимо товарища Брежнева и товарища Сталина из сорок -го года. Желательно было присутствие товарища Сталина из восемнадцатого года и товарища Ленина из пятнадцатого года. Только вот с началом саммита придется немного подождать. Как раз в это время товарищ Брежнев заседает в президиуме 25-го съезда. По счастью, в мире 1976 года на календаре 28 февраля, суббота. А следовательно, имеет место короткий рабочий день. Одно утреннее заседание вместо двух, утреннего и вечернего. Конечно, Леонид Ильич мог бы отлучиться, сославшись на важные дела, но это было бы неприлично. Потому что для коммуниста в принципе не должно быть ничего важнее съезда партии. Но это задержка даже к лучшему, потому что есть время сесть и не спеша подумать о том, кто, почему и зачем тут нужен. Товарищ Ленин из пятнадцатого года нужен мне здесь потому, что в им теорию социальных последовательностей требуется вносить серьезные коррективы. Империализм – это далеко не конечная фаза развития человечества, как считал Маркс. За ним следует постиндустриальное общество, а уже за ним постгуманизм, на котором цивилизация, как явление, заканчивается вместе с существованием человечества. И одновременно в социальную теорию необходимо ввести критерий, который будет определять способно и насколько то или иное общество за счет своих внутренних сил противостоять такому деструктивному влиянию извне или, например, склонно к непроизвольному саморазложению. В первом случае показатель психологической устойчивости считаем положительным, а во втором – отрицательным. Именно поэтому получилось так, что обладающая достаточным иммунитетом Россия переболела этим деструктивным явлением, как ребенок ветрянкой, и выздоровела. А Украина полностью и без остатка сгнила на корню, потому что не могла сопротивляться процессам социального разложения. Кстати, переродившиеся в нечисть сектанты-сатанисты, затянувшие мою группу и команду птицы в мир подвалов, тоже, по большей частью, происходили с незалежной, и начали свой путь в ад с прыжков на Майдане. Возможно, превращение в такого демона – это и есть конечная фаза эволюции постгуманиста, одержимого злобой ко всему живому. Украина, кстати, не первый и не последний пример такого саморазложившегося общества. Были уже в истории авары, обры, печенеги, канголы прованские катары, болгарские богумилы и германские нацисты. Германию после победы над Гитлером совместными усилиями откачать смогли, а судьба всех остальных народов, вступивших на этот путь, была печальной. Там, на самом верху основной последовательности, значительно медленнее, чем на Украине, но тоже таким же образом разлагаются общества европейских стран, И самое главное, гниют Соединенные Штаты Америки, сердцевина коллективного Запада. Фраза «Все будет Украина», которую донесла до меня энергоболочка, точно описывает ситуацию. Марксу с Энглисом в их благословенном XIX веке такое развитие событий не могло присниться и в кошмарном сне. В восемнадцатом году все у советской власти уже стало налаживаться, ибо закон о земле в исправленной редакции не провоцирует антисоветских, крестьянских и казачьих восстаний. А ведомству товарища Держинского в Москве удалось один за другим купировать вооруженные мятежи анархистов и левых ССР. Поэтому ИО, председатель Совнаркома, имеет возможность на некоторое время прибыть в 30 царство, чтобы принять участие в обсуждении вопросов на перспективу. Ибо тамошнего товарища Сталина интересует любая возможность срезать угол и еще сильнее взвинтить темп развития. На самом деле, главная его задача, после того, как я вычистил из ЦК всех карьеристов и оппозиционных политиканов, не допустить повторного возражения руководства партии этой мерзостью. Тогда и большинство проблем – характерных для вышестоящих миров, удастся избежать. Истинный взгляд, инсталлированный самому Сталину, Дзержинскому и Фрунзе, поможет им в решении этой задачи. Остальные вожди среднего и позднего советского периода нужны мне были потому, что очаги социального некроза были равно унаследованы и Украиной, и Российской Федерации от позднего Советского Союза когда общество было еще в значительной степени единым. Причем в России таких носителей деструктивной зоминанты к началу 2000-х годов оказалось даже больше, поскольку они активно мигрировали на запах легких денег как с Украины, так и из других постсоветских республик. Но незалежное по экспорту подпорченного человеческого материала находилось тогда на первом месте. Из Одессы, Донецка, Киева или Днепропетровска в Москву было уехать все же проще, чем в Нью-Йорк или Рио-де-Жанейро. А четверть века спустя это аукнуло со страшной силой. В первую очередь действовать необходимо в мире товарища Брежнева, в эпоху которого диссидентство среди интеллигенции превратилось в модное явление. Результаты сквозного психосканирования территории Советского Союза в 1976 году говорят об этом однозначно. Когда с экранов телевизоров и со страниц газет государство вещает одно, а у себя на улицах, в домах и магазинах люди видят совсем другое, то в общественном сознании случается диссонанс, без которого невозможно развитие массового диссидентства. И это касается не только рядовых граждан, которых с политического и не разглядеть. Вот, например, секретарь Московского городского комитета КПСС, товарищ Егорычев, на июньском пленуме 1967 года начал задавать неприятные вопросы по поводу состояния советской обороны вообще и московской зоны ПВО в частности, которая на тот момент пополнялась устаревшими образцами вооружения. Может быть, настало время на одном из предстоящих пленумов, в закрытом порядке, заслушать доклад о состоянии обороны страны и о задачах партийных организаций, гражданских и военных, так, как, например, на прошлом пленуме мы рассматривали вопрос о нашей внешней политике? Меня, например, как члена военного совета Московского округа ПВО, весьма беспокоит что противовоздушная оборона столицы недостаточно надежна. Существующая система все более морально устаревает, модернизация ее должного эффекта уже не дает. Создание же новой системы ПВО столицы слишком затягивается. Все кончилось тем, что Егорычева с Москвы сняли и послали послом в Данию. А назначили на его место коммунистического барина товарища Гришина, который неприятных вопросов не задавал, зато греб под себя импортный дефицит из сотой секции ГУМа сразу двумя руками. Тут вопрос, конечно, не к нынешнему Брежневу, а к его реципиенту, который в 1967 году был еще в ясном уме и твердой памяти. Но того прежнего Брежнева сейчас где сядешь, там и следишь. И вообще, главное, не допускать рецидивов того явления, когда в ответ на справедливые и критические замечания критика убирают куда подальше, а мусор наскоро заметают под ковер, мол, и так пойдет. Исходя из этой судьбоносной концепции, Советский Союз и дожил до рокового момента перестройки, после чего из-за перегиба политика в обратную сторону Оголтело критиковать все и вся без всякой привязки к реальности. С грохотом загремел туда, откуда уже не было выхода. Хуже всего то, что даже в случае радикального улучшения экономического положения Советского Союза, его внутреннее деление на донора РСФСР и множество жадных реципиентов прочей республики может привести к тому, что все лучшее уйдет детям то есть прибалтам, хохлам и молдаванам. А те, кто это великолепие заработал, опять окажутся на голодном пайке. Ни в один период своей истории Грузия не жила так хорошо, как времена советской власти. А когда это благословенное время закончилось, отчасти и усилиями самих грузин, эта маленькая, но гордая страна обнищала, как помойная кошка. Из этого можно сделать вывод, что радикальное укрепление советской экономики – это необходимое, но не недостаточное условие для сохранения СССР. Воспитывать надо младшие республики СССР, быть может, даже ударами солдатского ремня по голой заднице, а не закармливать мармеладками и шоколадками. При товарище Сталине в 1941 году положение еще хуже, то есть диссидентура там окопалась в высших на власти, и никого, кроме себя, оттуда старается не пускать. Какого старого соратника или верного ленинца не возьми, то окажется, что в основном потоке этот деятель яро поддерживал Хрущева против всех прочих кандидатур и бурно аплодировал докладу о культе личности на двадцатом съезде. И вот ведь что важно. Люди эти в своей массе умственные способности имеют весьма средние. Академии, по большой части не кончали. Но зато обременены огромным самомнением и претензиями на участие в коллективном управлении страной. Ведь именно ради этого они вступили в партию большевиков. Да и я бы не доверил им даже руководству платным сортирам. Товарищ Сталин, как истинный трудоголик и перфекционист, лично тянет огромный ввоз государственных завод при поддержке немногочисленного круга избранных помощников. Однако значительная часть этих действительно лучших людей страны не входит в число членов ЦК, а те из них, кого Отец народов своим авторитетом продавил в этот высший орган партийно-государственного управления, составляют Среди поборников коллективного управления абсолютное меньшинство. Так что для подавляющего большинства ЦК убрать этих людей из своего коллектива после смерти вождя будет делом одного голосования. А потом... потом придут Маленков, Булганин или Ворошилов, что будет ничуть не лучше Хрущева. К тому же в настоящий момент в окружении Сталина нет ни одного человека, кто мог, смог бы взвалить на себя все то же, что и он сам. Тут уникальный кадр нужен. Во-первых, сильный харизматик, способный замкнуть на себя всю страну и даже весь мир. Во-вторых, талантливый управленец и двужильный трудоголик. В-третьих, он, будучи вождем страны советов, даже в самые тяжелые моменты не должен терять из виду конечной цели. На последнем я настаиваю, вдоволь смотревшись на то, как в потьмах блуждали в трехсосных деятели из Политбюро образца 1976 года, невинные жертвы ядовитых догмах химически чистого марксизма ленизма То, что советская система скончалась лишь через 35 лет после того, как ее стали пытать этой субстанцией, говорит только о том запасе прочности, что заложил в нее генеральный конструктор товарищ Сталин. И тут я поймал себя на мысли, что чисто подсознательно не хочу рассматривать вариант с продлением жизни товарища Сталина из 1941 -го года. Неважно до 80-го года, начало третьего тысячелетия или вовсе до бесконечности. Сосой из 4-го, товарищ Коба из 14-го и товарищ Сталин из 18-го годов получат от меня дар долгой жизни, что называется, автоматом. Нет у них внутри пока ничего, кроме стремления к справедливости, ни мстительной злобы, ни ненависти, ни вспышек немотивированной жестокости и в том мире, из которого происходит моя супруга Елизавета Дмитриевна, и в мире, откуда к нам прибыли майор Половцев и его курсанты, об инкарнациях товарища Сталина отзывается весьма комплиментарно, не отмечая за ним каких-либо негативных поступков. В паре с императором Михаилом II, канцлер империи Иосиф Джугашвили выглядел завзятым миротворцем-примирителем, непрощавшим партнерам лишь трех вещей необязательности в делах, финансовой нечистоплотности и предательства доверившихся. И то же самое молодые офицеры Егеря рассказывали о бессменном председателе Совнаркома и Генеральном секретаре ВКПБ, руководившим их версией Советского Союза целую эпоху с 17 по 1968 год. И все дело в том, что и там, и там, товарищ Старин оказывался не в окружении деятелей ЦК Ленинского разлива, где каждой хищной твари было по паре, а в компании высококачественных старших братьев. А те, так же, как и я, не предавали, не били в спину, а вместо того вставали рядом, чтобы взять на себя часть ноши и прикрыть спину, как собственного нормальному старшему брату и положено. Вот и товарищ Сталин получился в тех мирах совсем другим, без надлома психики и негативного жизненного фона. А вот личность отца народов из 1941 -го года обременена отрицательными явлениями в достаточном количестве, ибо тяжкий труд строительства первого государства рабочих и крестьян во враждебном окружении внутри и вовне страны не прошел для товарища Сталина даром. Одних друзей искренних союзников Фронза, Держинского, Кирова он на этом пути безвременно потерял. С другими, как с Серго поссорился, а потом сжил их со светом. И в то же время люди, которым он верил и считал своими товарищами, раз за разом оказывались предателями и врагами страны и народа. Особо это казалось руководителей советских спецслужб от которых зависели жизнь и смерть Советского Союза. Егода оказался врагом народа и был расстрелян. Сменивший его Ежов повторил путь предшественника и тоже был оформлен по первой категории. А ведь на руках этих двоих кровь множества честных советских людей, погибших только потому, что высшие руководители советских органов боролись не с контрреволюцией врагами страны, а жаждали абсолютной власти, заключающейся в праве расстрелять любого гражданина СССР или иностранца по собственному выбору. И то же самое с военными. Бонапартистские замыслы Тухачевского и некоторых его подельников настолько перепугали добрейшего товарища Сталина, что тот, не имея возможности разобраться, кто есть кто, принялся глушить всех более-менее способных генералов. Продвигая вперед всяческих придурков, вроде Тимошенко. А то вдруг устроит в СССР военный переворот, чтобы свернуть установленную Лениным власть партии и единолично править страной. Но когда началась война, оказалось, что самые жирные черти водятся внутри тех людей, на которых никто бы и не подумал. Злокодинный Павлов, открывший немцам фронт в Белоруссии, Командующий Прибалтийским ОВО генерал Кузнецов, Кирпанос, оказавшийся правой рукой клоуна. Собственно, в такой ситуации, когда чуть ли не каждодневно скрываются заговоры среди военных, чекистов и партийных номенклатурщиков, у кого угодно чердак свистя отлетит в сторону. Но, по счастью, к тому моменту, Когда выяснили самые драматические подробности нападения на СССР в фашистской Германии, я уже наделил советского вождя истинным взглядом. Поэтому тот сам мог разобраться, кто из виновников поражения трус, кто предатель, кто бездарь, а кто просто неумеха, слишком быстро выросший от старшего лейтенанта до генерал-лейтенанта. Именно истинный взгляд стал причиной нашего взаимного доверия, ведь, инсталируя отцу народов это заклинание, я прямо заявил, что мне нечего скрывать, и что для взаимного доверия он должен видеть меня таким, какой я есть. В результате Виссарионович, который прежде не доверял никому, сейчас доверяет мне и своим верным, а их количество растет, как снежный ком. Теперь он знает, что элиты армии – Шапошниковы, Веселевские, Рокоссовские, Жуковы, Говоровы, Катуковы и прочее – все безоговорочно за него. Майор Здорный, перевклицированный в комиссара государственной безопасности третьего ранга, свирепствует в наркомате лавреть Палча. И оттуда уже вовсю сыплются мастера шитья заказных дел. Жить становится лучше, жить становится веселей. Вскоре в системе советской власти останутся только верные, истово преданные вождю и его идеи. А все прочие нынешние управленцы будут либо удалены на почетную пенсию, либо вовсе распылены в прах. Быть может, предложить этому обновленному Сталину пройти у нас процедуру очистки его внутреннего «я» от негативных сущностей и стабилизацию психики после чего подтянуть ему здоровье на уровень крепкого сорокалетнего мужчины, перманентно закрепив это состояние с заклинанием регенерации высших порядков. Тогда данная историческая линия будет стабилизирована надолго, если не навсегда. Дикси, Так я и сделаю. Можно сказать, что это мне будет тренировочным заданием перед миром 1953 года, где придется проделать все то же, но в гораздо более жестких условиях.